Почти все любят истории о привидениях. Возможно, потому что, когда мы осторожно пробираемся по кладбищу или по несвященному старому дому, нас иногда не оставляет ощущение, что мы здесь не одни. О встречах с привидениями читатели пишут в журнал «Фейт» гораздо чаще, чем о других паранормальных явлениях. Очевидцы... ощущают присутствие своих умерших друзей, родных, домашних животных, или, как в случае с доктором Хиллом, совершенно незнакомых людей. Некоторые из духов выступают в роли ангелов-хранителей, другие же, напротив, питают враждебные намерения. В основном, однако, они просто появляются и исчезают, неясно намекая на ожидающее «Всех нас будущее». Сундук на чердаке. Даже после смерти Рейни Стентон осталась точно такой же, какой была при жизни. Холодной, бессердечной, эгоистичной, особенно по отношению к собственной дочери Дорис, которая всю свою жизнь посвятила заботам о матери. С самого рождения дочери старая миссис Стентон была полна решимости оставить ее при себе. В течение многих лет она постоянно рассказывала Дорис о коварстве мужчин, в качестве примера выставляя ее собственного отца. По ее словам, Джеральд Стентон бросил их, когда Дорис исполнилось всего шесть месяцев, вынудив Рейни воспитывать ребенка одной. Однажды Дорис видела фотографию своего отца, который выглядел вполне добродушно. Но, конечно, это была только фотография. Лично она никогда не общалась с отцом. Но мать часто говорила Дорис, что он ни разу не проявил к своей дочери ни малейшего интереса. К ужасу, Рейни, находясь еще в достаточно нежном возрасте, ей было всего 18 лет, Дорис встретила и полюбила Френка Бероуза. По странному совпадению, примерно в это же время старая миссис Стентон тяжело заболела ангины, так что нуждалась в постоянном внимании со стороны дочери. Френку сразу не понравилась мать-подруги. Он прекрасно видел всю ее игру и, в первую очередь, внезапные приступы, которые случались как раз тогда, когда они с Дорис собирались куда-нибудь идти. В этом случае вслед им доносились слова. «Что ж, иди, оставь меня одну, но не жди, что я буду жива, когда ты вернешься». При этом Френка поражала, что сама Дорис не понимает, что это лишь притворство. «Ну, пожалуйста, — молила его Дорис, — будь с ней терпеливым, со временем все уладится». Но ничего не улаживалось, и через три года Фрэнк поставил перед ней ультиматум. «Или ты уезжаешь со мной, или между нами все кончено». Увы, Дорис была преданной дочерью, и о том, чтобы она уехала от матери, не могло быть и речи. Шли годы, а Дорис все еще продолжала любить Фрэнка. Когда через сорок лет... она узнала о том, что он умер в Австралии, она была очень расстроена. На это ее мать, которая откуда-то тоже узнала о смерти Фрэнка, заявила, «И если бы ты вышла за него замуж, то осталась бы одинокой вдовой в чужой стране». «Может, я была бы и не одна, мама?» прошептала Дорис. «Может, у меня были бы сейчас дети, а то и внуки, а самое главное – «Эти сорок лет я была бы счастлива с Фрэнком». «Не говори глупости, детка», — загремела Рейни, которая все еще разговаривала с дочерью так, словно той было десять лет. «Ничего хорошего в нем не было. Ведь он же не стал тебя ждать. Разве он хоть раз написал тебе из Австралии? Нет, моя девочка, с глаз долой и сердце вон». Дорис знала, что это правда, — но все равно не могла сдержать слез, горько оплакивая свою неудавшуюся жизнь. Достигнув солидного возраста, 84 лет, Рейни, наконец, действительно серьезно заболела и вскоре умерла. «Обширный инфаркт», — сказал врач, подписывая свидетельство о смерти. Примерно через неделю после того, как старую женщину похоронили, У Дорис начались кошмары. Ночь за ночью ей снился один и тот же сон.